Глава 3. Понятно, что пытать горы бессмысленно. Он опять ни черта не помнит, но уходит в несознанку как рецидивист с четырьмя отсидками. Я перенес игрушечного солдатика в свой инвентарь. Подозреваю, очередная выпавшая из гора вещица сыграет в истории свою роль. Марк, может, слетаем к сове? Предложила Лула. Вдруг что-то подскажет: К сове слетаем. Но сначала наведаемся в контору, где я покупал мобильную помощницу. Рассчитываешь выяснить, как они прививают духом искусственный интеллект? Скорее всего, свой ноу-хау они не выдадут. Но попытаться стоит. Прилетев на адрес, Гор сел на парковку перед престижным бизнес-центром. Кстати, теперь у парковщиков и мысли не возникает потребовать, чтобы Гор переставился в какой-то незаметный угол. Потому что портит своим видом общий антураж, успешности и шика. Да, он по-прежнему выглядит стариком, но далеко не глубоким стариком. Мы с Лулой поднялись в лифте на нужный этаж и быстро нашли номер офиса. Внутри нас встретил круглолицый улыбчивый зверобог с мягкими повадками. Прошу вас, проходите. Желаете приобрести виртуального помощника? Вообще-то я уже приобрел. О, продавец духов всплеснул руками. Есть нарекания? Духи иногда бывают своенравны. Нет, что вы, никаких нареканий. Напротив, своей помощницей очень доволен. Подумываете, о еще одной? Предположил зверобог. Почему бы и нет? Подберем на самый изысканный вкус пообещал продавец и хлопнул в ладоши. В офисе материализовались несколько духов разных полов. Они выстроились в ряд, как бордельные девки перед разборчивым клиентом. Меня это покоробило. Я уже убедился, что духи обладают личностью. Тем не менее, сами духи недовольства не выказывают. Наоборот, все заряжены оптимизмом, все горят желанием быть купленными. «Скажите, а интеллект у всех одинаковый?» «У всех достаточно ума, чтобы выполнять работу личного помощника», ответил продавец немного не на тот вопрос. «Тем не менее, может кто-то умнее остальных?» «Мы не стремимся наделять духов настолько мощным интеллектом, чтобы они становились умнее своих хозяев». Продавец опять ушел от прямого ответа на заданный вопрос. «Посудите сами. Разве вам нужна секретарша, которая будет обыгрывать вас в шахматы?» «С секретарями в шахматы не играю. У секретарей иные обязанности. Меня начинает слегка подбешивать продавец, считающий, что лучше меня знает, что мне надо. «Тогда выбирайте смело», — Зверобог сделал приглашающий жест. «Уважаемый, я, наверное, сегодня плохо изъясняю свои мысли». Я бы хотел выбрать помощника не по одежке, а по уму. Или вы сами не знаете, какой интеллект привит вашим духом. Продолжаю выводить продавца из зоны комфорта, в которой он действует по принципу, что самый правильный способ работы с возражениями клиента – это вообще не считать их возражениями. «Как это не знаю?» – оскорбился продавец. «У нас сертифицированные матрицы интеллекта». Покупаем у надежного поставщика. Этим вы мне ничего нового не сказали. Делаю вид, будто прекрасно осведомлен о существовании этих самых матриц. Все матрицы производит корпорация Техноса. Только одно дело вставить матрицу в Голема, совсем другое – в Духа. Тут есть свои тонкости, все же признался продавец. Во-первых, Дух должен принять в себя матрицу добровольно. Без этого никак. А во-вторых... Хм... Этого не могу сказать. Спохватился продавец, поняв, что чуть не слил мне то самое ноу-хау. Если хотите, покажу вам духов, которые интеллекта еще не получили. Любопытно было бы взглянуть. Продавец провел нас с Лулой в соседнюю комнату с высокими полками вдоль стен. Полки заставлены колбами, заменяющими лампы Алладина. Мое тонкое видение однозначно показывает, что в колбах томятся духи. Вы держите духов в заперти, пока они не согласятся принять в себя интеллект, догадываюсь я. Некоторые очень упрямые, поделился продавец, сидят по несколько тысяч лет, не понимают, что это для их же блага. Да уж, давлю в себе желание треснуть продавца по уху. Дикие необузданные духи не понимают своего счастья. Больше продавец мне ничего не выдал. Он, видимо, и так наболтал лишнего. Я, в свою очередь, обещал подумать. Покупать еще одного помощника не стал. Знаешь, Марк, мрачно сказала Лула, когда мы вернулись в кабину, этот продавец обращается с духами по-скотски. С этим не поспоришь. Ловит их где-то, а потом держит в заточении, пока они не согласятся получить интеллект. И, наверное, еще и клятву какую-нибудь дают, раз потом не сбегают. Марк, почему ты не стал никого покупать? С нами духом было бы легче. Лула, я бы не задумываясь выкупил у него всех духов, включая тех, что заключены в колбах. Только это приведет к одному. Он пойдет и наловит новую партию. Не хочу поощрять его работорговлю. Ты прав, это не выход. Летим к сове? Летим к сове. Сова открыл после продолжительной долбежки пяткой в его гаражную дверь. Заходите. У совы, как всегда, помятов взъерошенный вид, будто мы его только что разбудили. Сова, что ты знаешь про оловянную армию? Сразу в лоб спросила Лула, когда мы утонули в его продавленном диване. «Впервые слышу!» – лаконично ответил сова и уставился на нас так, будто на этом разговор окончен. «А можешь узнать?» – подтолкнула Лула к очевидному продолжению. «Попробую!» – ответил сова с таким удивленным видом, будто самому ему подобная идея в голову не пришла бы. Он закатил зрачки, погружаясь в инфополя города богов. «Нам осталось только ждать». Через пару минут Сова вернул глаза в нормальное положение. «Ну, что узнал?» – поторопила его Лула. «Оловянную армию привел бог Солнца около восьми лет назад», – начал рассказывать Сова. «Из какого мира он ее притащил, свидетельств нет. Армия была использована для изгнания конкурента на Рублевке, занимавшего в то время пост Рублевского мэра». «Это мы и сами знаем. Что еще?» Когда Слонце сам стал мэром, армия стала больше не нужна, а скорее даже вредна, потому что своим присутствием напоминала жителям, как именно Слонце получил пост. Ну, это понятно. Сперва узурпировал власть, а потом начал строить из себя демократически избранного, всенародно любимого. Еще что-то есть? Ничего практически. Бог Слонца поручил своему Заму отправить оловянную армию в родной мир, что и было сделано. На этом точно все. — Погоди-ка, Сова! — встреваю в беседу. — А имя Зама имеется? Сова снова закатил Зенки, еще раз погрузившись в инфополе. Его заместителем на тот момент была зверобогиня Мегра. До того, как попасть в опалу, Мегра была правой рукой Слонца. Вот даже как. Теперь понятно, почему Покапаль так заерзал. А кто теперь является правой рукой бога Солнца? Копли Покапаль, кто же еще? Удивился сова моей неосведомленности. Даже я это знаю. Теперь понятно, чего он так на пупе извертелся, хмыкаю криво. А если Мегра и вправду не отправила оловянную армию обратно, а припрятала где-нибудь... Тогда она может повторить маневр бога-слонца. Причем выйдет очень метафорично. Армия, которая внесла его на трон, сама и снимет его с трона. Метафора, закачаешься. Кто бы знал, что ты, сова, любитель метафор? Подделал Лула. Да, я люблю метафоры. ощетинился сова. Что тут такого? Все пучком, сова. Лула шутит. А скажи еще, где Мегра могла спрятать целую армию? Где угодно. Если учесть, что армия может быть законсервирована, а ловянные войны лежат штабелями на каком-нибудь складе. А учитывая, что помещение можно раздвинуть пространственными матрицами, исходный размер склада может быть совсем невелик. Да, действительно, где угодно. Спасибо, сова, ты нам очень помог оценить масштаб задачи. «Мы опять должны будем искать Мэгру там, не зная куда, и искать нам придется столько, не зная сколько». Покинув сову, полетели на стоянку. «Марк, что ты об этом думаешь?» «Что тут думать? У меня все меньше желания искать Мэгру. Проще обеспечить Барби хорошую защиту. Если Мэгра заявится мстить дочери, тогда ее и поймаем. А если тогда будет поздно?» Если Мегр придет к нам с той самой армией? Вряд ли она начнет с нас. Сперва она заявится на Рублевку. Разве тебе не хочется узнать, почему из гора вывалился игрушечный солдатик? Лула предприняла еще одну попытку замотивировать меня на поиски Мегры. Я хмыкнул и извлек солдатика из инвентаря. Справочная система выдала. Слабый артефакт неизвестного назначения. Возможно, уже бесполезный. Солдатик, конечно, интригует, но не настолько, чтобы бросить текущие дела и опять мотаться по каким-нибудь тоннелям. Гор, а гор? Мне захотелось поддеть старика. Может, оловянная армия спрятана в твоем забытом пространственном кармане? Не выдумывай, парень, буркнул гор. Ну а что? Надо только дать тебе толчок к воспоминаниям или... «Что, или? одновременно спросили Лула и Гор. Я повертел игрушечного солдатика в руках. «Слушайте, а что если этот солдатик – артефакт призыва Оловянной армии?» – пришла мне идея. «Попробовать?» «Попробуй!» – усмехнулась Лула. «Призываю Оловянную армию!» – прокричал я воинственно и активировал артефакт. Солдатик действительно слегка замерцал, но мерцание очень быстро сошло на нет. Облом. Не то что армия, даже рота не появилась. «Может, оно и к лучшему, Марк?» — Лула рассмеялась. «Рота оловянных солдат отправила бы гора в перегруз. Мы бы просто шлепнулись». «И то верно. А жаль». «Марк, я все понимаю. У тебя свои дела». Ты это к чему? Ну, я пока работаю на копле по капля, пояснила Лула. Так может пора уволиться? И чем я буду заниматься? У меня другой профессии нет. Как хочешь, Лула, отговаривать не стану. Тогда высади меня у метро. И куда ты пойдешь? Заеду в СБЗ, пораспрашиваю. Не сидеть же мне сиднем? «Ладно, Гор, сядь у ближайшей станции». Высадив Лулу, я вернулся на стоянку и позвал на совещание Бара, Бека, Олесю и Барби. Как-то само собой выходит, что кукольная богиня все явственнее входит в мой ближний круг. Она не только показала себя как хороший технолог, а и в целом говорит дельные вещи. «Удалось что-то выяснить, Марк?» – спросил Бек когда мы уже привычно расселись за переговорным столом. Очень мало, но кое-какие зацепки есть. Во-первых, дух должен добровольно принять в себя этот самый искусственный интеллект. «Так и есть, босс», — подтвердила Олеся. «С духом ничего нельзя сделать без его согласия». «А как же тогда вас ловят? Я видел целую комнату с колбами, где томятся духи». Он заманивает обманом, Олеся нахмурилась. Обещает показать город богов и еще много чего. Потом говорит, что для этого нужно залезть в колбу, как бы для транспортировки. То есть продавец подлавливает вас на любопытстве? Меня он подловил именно так, ответила Олеся. Понятно. Второе, что я выяснил. Торговец духами использует матрицу интеллекта. «Кто-нибудь слышал о таком?» «В помещениях со сложным оборудованием мы ставим матрицы умного дома», — сообщил Бэк, «Но они не тянут на полноценный интеллект. Видимо, какая-то непубличная разработка. Во всяком случае, в открытой продаже мне не попадалось». «Наверное, все эти матрицы идут на оснащение големов», — предположил Бар. «Поэтому до внешних покупателей не доходят». Скорее всего, так и есть, согласился Бэк. Технос продает отдельным клиентам понемногу. Я попробую узнать. Может быть, техноман сможет достать. К сожалению, я не выяснил самого главного, как именно происходит приживление. А зачем это нам, если у нас есть биоинженерия, возразил Бэк. Олесе мы поставили матрицу вещества на счет раз, без всяких дополнительных манипуляций. У Олеси уже имелось особое энергетическое поле, убежденно сказала Барби. У простого духа такой энергетической структуры нет. Откуда ты знаешь? Мы все посмотрели на кукольную богиню. Вообще-то я была куклой, в которую Мегра вдохнула как раз такой дух. А может, наоборот, я была духом, который вошел в куклу. Сама путаюсь. И как это все технически происходило? Технически Мегро использовала особую субстанцию, которую вырабатывают высшие Восперы. Что еще за субстанция? Восперы хоть и являются богами, по сути остаются нежитью. А живой разум... Разум разве живой? Это же вроде работа мозга. Да? Скажи это Олесе. Она прекрасно обходилась без мозга. Да, пожалуй. Так значит живой разум. Живой разум, – продолжила Барби, – так просто не прививается на неживую материю. Нужно создать промежуточную передаточную среду. Что вы так смотрите? Мне Мегра рассказывала. Она в этом спец. Мы тебя внимательно слушаем, Барби. Ты говорила про восперов. Восперы вынуждены постоянно подпитывать эту среду. Для этого они постоянно творят особую субстанцию полужизни. Какую субстанцию? Субстанцию полужизни. Это они сами ее так называют. Высшие Восперы творят ее немного с избытком. Так что у них ее можно купить, наверное. Продавец духов как-то покупает, значит и мы сможем. Резюмирую. Итого мы должны добыть субстанцию и матрицы интеллекта. Бэк попробует достать матрицы через Техномана, ну а я попробую найти этих высших Восперов. Надеюсь, они живут не в тоннелях под червополитеном. «У Восперов свой район за третьим диаметром», – подсказал Бар. «Сейчас метку тебе поставлю в навигаторе». Район Восперов оказался не так уж и мал. На карте он имеет даже свое название – Варлем. На полдороги мне вдруг пришло сообщение от Лулы. «Марк, ты часом не в Варлем летишь?» «Да, откуда ты знаешь?» Я не знаю, просто вижу твое направление через навигатор. И мне тоже как раз надо в Варлем. Подберешь меня? Конечно. Посадил гора у станции метро и дождался Лулу. По-моему, она рада, что мы снова отправляемся куда-то вдвоем. На самом деле, я тоже рад. Как-то уж привык, что мы везде бываем вместе. Опять сошлись наши дорожки, весело заявила Лула. «Что тебе понадобилось в районе Восперов, если не секрет?» «Не секрет. Я рассказал Луле про субстанцию полужизни. А тебе что там понадобилось?» Узнала, что в те времена, когда Слонца захватывал власть, как раз Восперы составляли силовой блок на Рублевке. Прежний правитель опирался на их отряды. «Вот даже как!» «Ага!» Слонце для того и привел оловянную армию, чтобы выбить Восперов. Любопытно, только непонятно, чем тебе эти Восперы могут помочь. По идее, в их среде могли остаться какие-нибудь хроники. Может, библиотека какая есть. Вдруг найдется подсказка, куда подевалась оловянная армия. Вообще-то есть резон в твоих словах. Побежденные Восперы вполне вероятно следили за судьбой оловянных победителей. Вот и я так подумала. Марк, судя по карте, в Варлеме есть только одно здание, которое может подойти под категорию общественных. Все остальное – трущобы. «Да, действительно», – согласился я, внимательно осмотрев карту. «Тогда вместе туда сходим». Гора посадили на захламленном дворе перед зданием. Назвать этот грязный двор площадью язык не поворачивается. Больше бы подошло название «пустырь», хотя пустырь этот вовсе не пустой. Мрачные личности околачиваются неподалеку, посылая на горы недобрые взгляды. Гетто какое-то. Одно слово. Варлем. Мы с Лулой вышли из кабины и подошли к зданию с облупленными колоннами. Тяжелая, рассохшаяся от времени дверь поддалась неохотно. Зайдя внутрь, мы оказались в обширном холле, когда-то богато, до помпезности отделанном, а теперь штукатурка и лепнина обсыпались. Что сказать, здание в запустении? На мане здесь жестко экономят. «Есть тут кто?» – громко спросил я, и эхо моего голоса загуляло по темным коридорам.